а я уже подбежала к ступеням. «Аурелия, я вернулась!» И вот тут ее прорвало. Одним стремительным шагом она преодолела расстояние между нами и крепко меня обняла. «Вика!» – выдохнула мне куда-то волосы. «Как же вы нас напугали! Вы не представляете, что тут творилось! Слава богам! С вами все в порядке! А что творилось?» Вырвавшись из ее объятий, я взглянула на нее. «Где Эрелев?» «Ох, Вика! В тот день, когда вы исчезли, примчался Ирлеев с совершенно безумной новостью, что вас украл детеныш дракона. Мы сначала даже не поверили ему. Драконы раньше никогда ни на кого не нападали». Тут она перевела взгляд на грома, и ее руки сжались на моих плечах.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 Он, совершенно ошеломив меня, как безумный, начал покрывать мое лицо поцелуями, не позволяя прийти в себя. Вики, Вики! До моего мозга доходили только эти слова. Весь остальной жаркий шепот я не могла разобрать. Возникало ощущение, что он говорил на другом языке. И только в самом конце этой речи я смогла понять еще одно слово. Моя!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 Отстранив меня и придерживая на расстоянии вытянутых рук, он стал оглядывать мою фигуру. Взгляд его замер на черных отпечатках пальцев Кирюши и заледенел. «Что это? Я убью его!» «Рил, тихо! Все нормально! Это просто синяки от пальцев! Меня дракончик нес, ему было тяжело, и он слишком сильно сжал лапы!» Поторопилась я с объяснениями. «И его уже наказала мама!» отшлепала за то, что он меня похитил. От двери снова раздалось покашливание, и я выглянула из-за плеча Эрлиева. «Ваша светлость, как хорошо, что вы прибыли! Альдит, Ирлеев, ну скажите же ему!» Как выяснилось через некоторое время, после сумбурных проявлений чувств и эмоций, пока я ела, Аурелия отправила вестников князю Кирину, вкратце описав ситуацию, и к Эрлиеву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 «Сумасшедшая, невыносимая женщина!» И он шагнул и обнял меня, уткнувшись лицом в мои мокрые волосы. «Ты хотя бы догадываешься, что я пережил за эти дни? Да я, наверное, посидел, только седину не видно в моих светлых волосах!» Он резко выдохнул. «А чего сразу я?» Вяло возмутилась я, удобно устроившись в его объятиях.